Глава вторая. Этнографическая карта Урала и Поволжья. От великого переселения народов до наших дней. С географической точки зрения район, который мы рассматриваем, представляет собой два огромных объекта. Это так называемый каменный пояс Уральских гор с примыкающими равнинами и бассейн реки Волги. Но историки и этнографы часто объединяют их понятием Урала-Поволжья. На протяжении многих веков в этом регионе пролегали пути переселения народов. Здесь формировались и надолго оседали различные этносы со своими уникальными культурами и верованиями. Поэтому этнографическая карта Урала-Поволжья получилась очень пестрой и своеобразной. Сразу нужно уточнить. В этой аудиокниге будут рассмотрены только самые известные и самые интересные, независимо от численности, народы этого региона, такие как татары, чуваши, русские и некоторые другие. Подробные представления всех этнических групп Урала-Поволжья — это задача для гораздо более обширного и подробного издания. Как, в общих чертах, конечно, заселялась эта территория. На нее, как, впрочем, практически на все регионы Евразии, оказало влияние великое переселение народов, имевшее место в IV-VII веках нашей эры. Вторжение с востока кочевников-гуннов и климатические изменения заставили огромные массы разношерстных племен прийти в движение и искать новые места для обитания. Картины мира менялась на глазах. Тогда же, в первом тысячелетии нашей эры, в бассейне Волги обосновались племена финно-угорского происхождения. Их потомками считаются в частности современные удмурты и морейцы. А еще из степей при Азовье пришли тюркоязычные племена, например, булгары. Считается, что последние стали родоначальниками некоторых групп чуваший, частично татар и башкир. Сказалось и монгольское влияние, особенно когда по землям Евразии катком прошлись полки Чингисхана и его наследников. Не будем пока забираться в дебри этнографии и лингвистики, но хотелось бы предупредить возможные вопросы. Многие слушатели, сталкиваясь с определением наподобие финно-угорские, очень удивляются. Какие такие финно-угорские народы на Урале и в Поволжье? Финляндия вообще-то далеко оттуда. Но дело в том, что народы, родственные друг другу по крови или говорящие на схожих языках, вовсе не обязательно проживают компактно, по соседству. А Финляндия далеко не единственное место проживания финно -угров. К финно-угорской группе народов относятся финны, карелы, венгры, манси и многие другие. В ходе миграции и переселения народы какой-либо этнической группы могли забраться очень далеко, и оказаться на огромном расстоянии от своих родственников. Что же касается тюркоязычных народов, то к ним относят, например, татар, при том, что внутри самого этого народа имеется множество этнических групп и диалектов — башкир, якутов, азербайджанцев, туркмен. И, конечно, это далеко не полный перечень. Бывают и еще более интересные случаи. Например, чуваши говорят на языке, который относится к тюркским, А вот их происхождение до сих пор является предметом споров. По одной из версий, они относятся к финно-уграм. По другой, чуваши являются потомками тюркских племен, которые когда-то пришли в район Волги и ассимилировали местное финно-угорское население. По третьей, существует несколько этнических групп чуваши, в происхождении которых преобладают либо финно-угорские, либо тюркские гены. А славяне? Археологические данные показывают, что во времена Древней Руси, на берегах Волги, имелись славянские поселения, но появились они здесь достаточно поздно, скорее всего, не ранее XI века. Наиболее активное заселение Урала и Поволжья славянами, русскими, относят к XVI столетию, когда московские государи начали процесс покорения приволжских ханств, Там располагалось множество осколков Золотой Орды. Именно тогда в состав Московской Руси начали входить представители народов Урала и бассейна Волги. В настоящее время северная часть Урала и Поволжья в основном занята финно-угорскими народами, южная тюркскими. На севере Пермского края проживают коми, между Вяткой и Камой удмурты в речью Волги и Вятки — Марийцы. Правый берег Волги в ее среднем течении — это место проживания Чувашей. В районе Суры живут представители Мордвы — Мокша и Эрзи. Ниже по течению Волги и ее притоков — Татары, Башкиры. Конечно, это несколько упрощенный взгляд. Народы не проживают строго компактно. Никто не мешает, например, представителю коми-пермяков поселиться в дельте Волги, а татарину в Пермском крае. Также значительную долю населения всех регионов Урала-Поволжья представляют русские и другие славянские народы. А если провести подробную перепись, то мы обнаружим еще и уйгуров, саамов, дунган, евреев, немцев и многих-многих других. Но к основным коренным народам Урала-Поволжья относят в первую очередь тех, о которых говорилось ранее. Субъективный вопрос. Практически все крупные этносы, проживающие в Урале-Поволжье, имеют свои республики. Удмуртская республика, Республика Татарстан, Республика Мордовия, Чувашская республика, Республика Калмыкия и так далее. Все они являются субъектами Российской Федерации. А теперь представьте. В древности у любого из этих народов были свои мифы свои представления об устройстве Вселенной, свои истории о появлении на свет человека и животных. Потом значительная часть населения Урала-Поволжья начала исповедовать либо ислам, либо христианство. Конечно, это были не единственно возможные варианты, но они относятся к числу основных. Но в большинстве случаев древние верования и обряды все равно сохранялись в обычаях, в приметах, в повседневной практике. Кстати, хорошим примером будет именно русская культура, хотя ко времени активного заселения поволжья и Урала большинство русских уже давным-давно были христианами. Вспомните, вы печете блины на масленицу? Скорее всего, да, даже если вы человек далекий от изучения этнографии и культурологии. А ведь это древнейшие обычаи, пришедшие из тех времен, когда славяне, еще слыхом не слыхавшие ни о каком Иисусе Христе, праздновали наступление весны и окончание холодов выпеканием блинов, символизировавших солнце. Получается, что подчас древние традиции доживают до наших дней, при том, что современное развитие науки и техники, казалось бы, давно должно было с ними покончить. Часто мы даже не знаем, почему именно соблюдаем те или иные приметы, произносим те или иные дежурные фразы. Например, если спросить, «А почему ты говоришь, что надо присесть на дорожку?» Можно услышать что-то наподобие «Моя бабушка так делала», «Говорят, приметы хорошие» и так далее. А еще забавнее, что подобные приметы часто соблюдают даже те, кто причисляет себя к адептам той или иной религии, хотя, как известно, первобытные суеверия служители церкви категорически не одобряют. Вот она, живучесть обычаев мифологических времен. И современная культура народов Урала по Волжье — это сложный коктейль из древних обычаев, религиозных правил и обычные повседневные культуры, ведь не все являются приверженцами какой-либо веры и не все соблюдают обычаи мифологического времени. Довольно сложно докопаться до первоначальных сюжетов мифов, ведь на них оказали влияние и религии, и культурный обмен между народами, И разнообразные запреты, к примеру, во времена распространения христианства или ислама, началась довольно активная борьба с древними неправильными богами, а в XX веке под запрет попадало и то, и другое. Какие народы станут героями нашего повествования? Русские. К представителям русского народа, проживающим на территории Урала-Поволжья, В общем-то, относится все то же самое, что и к проживающим во всех остальных регионах России. При всем богатстве славянской культуры, ее ранний этап, а в частности мифологии, изучен плохо. И дело не в лени исследователей, а прежде всего в нехватке информации. Причин этому несколько. Основы славянских мифов рождались, судя по всему, в дописьменный период, как и у многих других народов, Поэтому многие истории оказались попросту не зафиксированы ни на одном носителе. В этом не было бы особой проблемы. Мы уже приводили примеры того, как те или иные мифологические системы благополучно доживали до наших дней, будучи записаны уже после появления азбуки. Но на территории Руси появление азбуки кириллицы оказалось тесно связано с распространением христианства, и новая вера активно вытесняла старинные предания. Ни для кого не секрет, что Владимир Святой, креститель Руси, подчас насаждал христианство довольно жесткими способами. Поэтому различные свидетельства языческого прошлого, идолы, изображения обрядовых сцены и тому подобное, скорее всего, уничтожались по указанию властей. Уточнение. Термин «язычество» довольно условен. Его часто применяют по отношению к древним верованиям, сложившимся до появления основных религий — христианства, ислама и иудаизма. И изначально его использовали в основном богословы. Практически синонимом слова «язычество» является понятие «многобожие», которое более точно отражает особенность древних верований, связанных с силами природы. Первые отечественные записи, в которых имеются сведения о древнеславянских богах, составлялись преимущественно монахами-христианами, которые не испытывали особого пиетета перед древними обычаями и вполне могли сознательно исказить информацию о них. Впрочем, это было характерно не только для Древней Руси. Например, многие скандинавские мифы также дошли до нас в основном в пересказах христианских писателей. Поэтому информацию о древней славянской мифологии приходится по крупицам вычленять из сказок, обрядовых песен, различных традиций. Классический пример — Баба-Яга, персонаж множества народных сказок. Имеется предположение, что этот образ сложился в глубокой древности и первоначально, возможно, олицетворял переход из мира живых в мир мертвых. Впрочем, с Бабой-Ягой мы еще встретимся. Наследием славянского язычества Считаются также домовые, лешие, водяные. С распространением христианства они превратились в мелкую сказочную нечисть, а во времена древних славян, скорее всего, олицетворяли те или иные природные силы, стихии и обережных существ, подобно греческим нимфам или римским ларам. Скудость информации способствовала тому, что на протяжении многих лет в отечественной исторической науке появлялись различные подделки, наподобие якобы написанные в глубокой древности славянскими жрецами Велесовой книги, которую большинство представителей исторической науки заклеймили как фальсификацию. Кто что видел. Разрозненные свидетельства о тех или иных дохристианских обрядах у славян мы находим, например, в византийских источниках, или в записках дипломатов и путешественников, таких как Араб Ахмат Ибн Фадлан, X век. Но для формирования стройной, убедительной картины этого явно недостаточно. По мере расселения носителей славянской культуры на север и восток, эта самая культура обогащалась местными деталями. Например, среди уральских сказов, записанных литератором Павлом Бажовым уже в XX столетии, присутствуют такие образы, как хозяйка Медной горы, бабка-синюшка, огневушка-поскакушка. Скорее всего, в их основе древние мифологические образы духов природы, покровителей подземных богатств. Татары. Это один из самых многочисленных народов в Поволжье. Причем на берегах Великой Русской реки проживает лишь около половины российских татар. Остальные живут в самых разных регионах, от Карелии до Восточной Сибири. В происхождении татар и в истории их названия много белых пятен. Об одном можно судить с уверенностью. Их культура формировалась на протяжении многих веков и в итоге стала весьма разнообразна и многослойна. Сейчас в составе этого народа несколько этнических групп, которые отличаются друг от друга особенностями национального костюма, тонкостями уклада жизни, диалектами. Например, в числе последних можно назвать сибирско-татарский, Мишарский, Казанский и так далее. Большое влияние на татарскую культуру оказало пребывание их в составе Золотой Орды. Что означает название «татары», известные со времен Средневековья, и как оно появилось? На этот счет имеется много версий. О том, что происходит оно, от названия некой реки, по берегам которые когда то кочевали предки современных татар и о том что татар это имя одного из древних вождей этого народа высказываются также предположение что татары это самоназвание или как говорят ученые эндо этноним эндоэтнонимы в том или ином виде есть у любого народа и во многих случаях они переводятся схожим образом я свой я не враг «Я часть племени» или просто «человек». Возможно, и название татары когда-то означало примерно то же самое. Любопытная история татарской письменности. До 1920-х годов они использовали арабский алфавит, затем латиницу, а с 1930-х годов вплоть до наших дней тексты на татарском языке записываются кириллицей. Правда, татары, проживающие в Европе и США, в основном до сих пор используют латинский алфавит. Конечно же, есть и русскоязычные татары, которые говорят на русском языке и ведут записи при помощи русского письменного алфавита. В числе татар Урала-Поволжья выделяется особая группа, так называемые крешены. Это этнические татары, исповедующие православие. Большинство татар — мусульмане, но среди них есть и буддисты, и православные, и католики, и те, кто не исповедует никакой конкретной религии и ведет стопроцентно светский образ жизни. А еще на культуру татар, как и многих других народов, оказало влияние древняя религия — зороастризм. Хотя практикующих зороастрийцев среди татар совсем немного, Элементы этих верований проявляются в обычаях, мифах и праздниках, о которых мы поговорим позже. Некогда зороастризм был распространен на территории древней персидской державы. Его основа — откровение пророка Зороатустры, а получил он их, согласно преданию, от самого главного божества — Ахура Мазды. Зороастрийцы верили, что человеку дана высшими силами способность отличать добро от зла и он должен сам выбирать, на чьей стороне ему быть. А еще в зороастризме особо почитались природные стихии, прежде всего огонь, который считался воплощением божества. В древности, до того, как в заселенных татарами и родственными им народами землях начали распространяться христианство, ислам и другие религии, предки татар, видимо, почитали многих божеств, связанных с силами природы. Башкиры. культуры и обычаи башкир – еще одного тюркоязычного народа, близки татарским. Да и живут они по соседству. Башкортостан граничит с Татарстаном. Хотя, как уже говорилось ранее, разные народы могут проживать не только в своих национальных республиках и регионах. Происхождение названия башкиры до конца не выяснено. Существует несколько десятков версий. Самоназвание народа звучит как башкорт и переводит его и как старейший рода, и как отважный народ, и даже как главный волк. Причем здесь волки? Есть предположение, что если происхождение названия башкиры действительно таково, то, возможно, их назвали так враги. Предки башкир вели полукочевой образ жизни, и воины башкиры, внезапно появлявшиеся, как из-под земли, действительно могли вызвать у перепуганных соседей ассоциации с волчьей стаей. Есть еще одна интересная версия. Возможно, в названии башкирского народа нашли отражение традиции древнего тотемизма. Так принято называть верование, согласно которым народ, племя или союз племен происходят от какого-либо животного, растения или даже явления природы. Такой предок называется тотемом. И вполне вероятно, что предки башкир могли считать своим предком волка. Кстати, имеются предположения, что у древних славян тоже были свои тотемы, и одним из них являлся кто? Конечно же, медведь. Некоторые народы практикуют тотемизм и в наше время. Классический пример — американские индейцы, где название наподобие «племя ворона», «племя лосося» или «племя волка» никого не удивляют. Сейчас большинство башкир исповедует ислам, но в обычаях сохранились отголоски древних верований. Например, многие тюркские и монгольские народы и племена почитали бога Тенгри, верховное божество неба и сил природы. Кстати, частичка башкирской природы изображена на флаге республики Башкортостан. Это растение, которое называется курай или уральский реброплодник. Из стебля этого растения изготавливают музыкальный инструмент, который тоже называется курай. С ним связано много древних легенд. Рассказывают, что много лет назад молодой воин, разлученный с любимой девушкой, решил отвлечься от тоски и, изготовив из полого стебля курая длинную дудочку, начал играть на ней. Звуки получились такие грустные и протяжные, что курай надолго стал символом несчастной любви и печали. Но впоследствии цветок-зонтик этого растения начал символизировать роды и племена, которые мирно уживаются на территории республики. Именно в этом качестве он и изображен на флаге. Казахи. Казахский этнос сложился в эпоху Средневековья, во времена Золотой Орды и объединил в себе множество племен монгольского и тюркского происхождения, которые вели в основном кочевой образ жизни. Возможно, именно благодаря этому появилось название. По основной версии, казах, казак, означает «свободный человек». В 90-х годах, после распада СССР, на карте появилась независимая республика Казахстан, но при этом множество этнических казахов остались проживать в пределах Российской Федерации и считаются одним из коренных народов. Согласно переписи 2020 года, в России их проживает около 600 тысяч человек, причем значительная часть именно в регионе Урала-Поволжья. Многозначный узор. Национальный казахский орнамент – содержит в себе множество символических элементов. Стилизованные треугольники означают единство трех стихий — земли, воды и неба, а также охотничьей стрелы. Завитки представляют рога барана, скот — одна из главных ценностей кочевника, а также четвертую стихию — огонь. Элементы, напоминающие ростки, символизируют силу природы и ее обновление. Многие традиционные культурные ценности казахов отражены на флаге Республики Казахстан. На голубом-бирюзовом полотнище изображены золотое солнце с 32 лучами и парящий беркут. Цвет полотнища – это не только символ чистоты и верности, но и напоминание о древних временах, когда в числе верховных богов у тюрков почиталось небо. Солнце. Символ жизни и благополучия, а его стилизованные лучи напоминают формы семена. В этом тоже есть особый смысл напоминание о том, что небесное светило олицетворяет еще и вечный круговорот жизни. Образ беркута, орла издревно использовался в символике кочевников как олицетворение мужества, свободы, власти, великодушия, способности предвидеть будущее. Калмыки Это ближайшие родственники монголов. По мнению этнографов, калмыки как отдельный народ появились в конце 16-го – начале 17 столетия на основе нескольких монгольских племен, откочевавших в регион Нижней Волги и Прикаспия. Большинство калмыков исповедуют буддизм. Также на этой земле практикуется древний шаманизм. Есть среди калмыков и немногочисленные христиане, и те, кто ведет сугубо светский образ жизни, не считая себя приверженцем какой-либо веры или учения. Поэтому предания, сказки и легенды, бытующие на землях калмыков, отличаются большим разнообразием и могут содержать в себе приметы разных культур и традиций, от древних языческих мифов до поучительных притч на основе буддийских моральных ценностей. Уточним, что такое шаманизм. Это не отдельная религия. Это скорее особая практика, основа которой общение с духами. Это могут быть духи умерших предков, духи болезней, духи покровителей природы и животных. Обязанность общаться с ними возлагается на шамана, который для достижения нужного эффекта обычно входит в состояние транса. На флаге Республики Калмыкия белый цветок лотоса в голубом круге. Помимо того, что лотос издавна считается цветком Будды, верхние пять его лепестков символизируют континенты, а нижние — стороны света. Это символ готовности калмыков жить в мире и дружбе со всеми народами мира. Чуваши. Чуваши — народ с очень интересной родословной, имеющий в своей культуре и финно-угорские, и тюркские черты. Язык, на котором они говорят, в своей основе родствен татарскому и башкирскому, но при этом довольно сильно от них отличается. Вопросы вызывает и происхождение названия. Одна из версий гласит, что изначально «чуваш» — это просто обозначение земледельца, жителя по Волжье, облагаемого налогом. Но почему тогда его применили только к определенному народу? Более вероятная версия, что название «чуваши» Произошло от наименования поволжского племени Суваз, которое во времена распространения ислама отказалось его принимать. И именно тогда были заложены основы современной чувашской культуры. Большинство современных чувашей исповедуют православие, мусульман среди них немного, а самое любопытное, что в их традиции очень живучими оказались древние языческие черты. Поэтому чувашские праздники и обряды являются самой настоящей находкой для историков и этнографов. Правда, разбираться в тонкостях довольно сложно. Не только из-за отличия чувашского языка от других родственных ему, но и потому, что внутри собственно чувашского народа есть несколько этнических групп. Их обычно называют верховыми, средне-низовыми и низовыми чувашами, в зависимости от места расселения. И в традициях этих групп имеются различия. Манси. Этот немногочисленный финно-угорский народ является коренным на территории мансийского автономного округа Югры, одна из границ которого прилепилась к Уральскому хребту. Также они проживают в Свердловской области и Пермском крае. В общей сложности количество манси не ненамного превышает 12 тысяч человек. В мифах отдельных финно-угорских народов есть свои тонкости, но в целом можно говорить о том, что финно-угорская мифология — относительно единый организм. Название манси, скорее всего, является эндоэтнонимом и означает просто «человек», «представитель моего народа». Есть также версия, что это название нужно трактовать более узко, в значении «мужчина», «охотник». В прошлом часто использовалось второе название Манси — «Вагулы». Как оно появилось? Однозначного ответа нет. То ли благодаря реке Вагулки, впрочем, неизвестно, что появилось ранее, название реки или название народа, то ли это имя дали соседи и означало оно «дикие», «странные». Тайн и загадок в жизни и мифологии Манси действительно немало. Большинство современных представителей этого народа именуют себя православными, но в среде манси, издавна занимавшихся охотой и рыболовством, а значит близких к дикой природе, по сей день практикуются шаманские обряды. Представителям манси часто приписывают способности к гипнозу, отведению глаз и прочим подобным штукам, а христианские предания в изложении этого народа переплетаются с древними языческими мотивами. Коми. Представители этого финно-угорского народа проживают преимущественно в республике Коми. В пределах Урала-Поволжья они наиболее многочисленны в Пермском крае. Самоназвание Коми производят либо от наименования реки Камы, либо от финно-угорского корня Кум. Хум. Мужчина. Человек. Русское население обычно называло представителей народа Коми пермяками или зырянами. Последний вариант, скорее всего, связан с местным словом окраина, граница. По поводу связи названия Коми с рекой Камой есть обратная версия. Не народ назван в честь реки, а Кама, благодаря коми получила свое наименование – река, где живут люди. Близкие родственники Коми-зырян – Коми-пермяки. Помимо этого, внутри этноса выделяют также отдельные группы: Верхневычегодцы, Ежемцы, Печёрцы и так далее. Название в основном связано с регионами расселения. У отдельных групп могут быть различия в диалекте. Большинство представителей коми православные, но в их культуре сохранилось множество примет древней веры в духов, а также элементы поклонения силам природы. Мокша и Эрзе Представители финно-угорских народов мокши и Эрзи обычно объединяли названием «мордва», а также «мордвины» или «мордовцы». Но сами они так себя не называли. Термин «мордва», скорее всего, был введен соседями этого народа и происходит от иранского корня, означающего «мужчина», «человек», «воин». Что же касается двух ветвей Мордвы, наименование Мокша возможно родственно понятием «влага», или «сырая речная долина», а «эрзи» происходит от слова, обозначавшего «воина», или просто «мужчину». умокши и Эрзи имеются разночтения в диалектах, деталях национального костюма, в отдельных обрядах. Основной район расселения — Республика Мордовия в Приволжском федеральном округе. Официальными языками там считаются сразу три — русский, Мокшанский и Эрзянский. культуры народов Мокши и Эрзи испытала на себе влияние многих других. Этому способствовало то, что проживали они издавна вдоль Волги, служившей мощной транспортной и торговой артерией. Поэтому в мифах, сказках, преданиях этих народов можно заметить элементы исламской, православной культуры, а также, конечно, отголоски древних легенд о силах и духах природы. В древности к числу основных занятий Мокши и Эрзи относилось земледелие, поэтому многие божества олицетворяли не только времена года, а процессы, связанные с пахотой, севом, сбором урожая. После христианизации новые православные праздники смешались со старыми, и в культуре Мокши и Эрзи присутствуют христианские и языческие традиции. Сильны там и приметы тотемизма. Например, в культуре Мокши и Эрзи, как и у славян, одну из ключевых ролей играет образ медведя. Очень долго можно рассматривать мордовские вышивки. Их основные цвета — красный и белый. Но они оживляются включениями черного, желтого, зеленого. Это самые популярные цвета, олицетворяющие природу. Землю, солнце, сельскохозяйственные культуры. ромбики и квадраты представляют непрерывность жизненного цикла. Волны и зигзаги — воду, восьмиконечные звезды — солнечный свет. марийцы Еще один финно-угорский народ — марийцы или мари. До революции их часто называли черемисами. Также сохранил в своей культуре множество черт древнего язычества. Возможно, название марийцы произошло от иранского мэри или «мари», что примерно можно перевести как «храбрый воин, достойный сын своего народа». А вот «черемисы» — это, вероятнее всего, тюркский вариант названия, означающий примерно то же самое. Марийцев иногда называют последними язычниками Европы. Сейчас марийцев в России чуть более 500 тысяч. В основном проживают они в республике Марии-Эл, расположенные в Приволжском федеральном округе, а также в Башкирии, Татарстане и других субъектах Российской Федерации. прородиной морейцев считается чуть более южный регион, нежели тот, в котором они проживают сейчас. Скорее всего, это низовья Волги. Впоследствии они были вытеснены оттуда степными кочевниками, а затем некоторое время находились под властью золотоордынцев. Именно поэтому в культуре марийцев так много восточных тюркских элементов. И в марийской народной вышивке, и в государственной символике присутствует элемент, общий для большинства финно-угорских культур — восьмилучевая звезда. Вернее, это солярный, солнечный символ. Например, на гербе и флаге Марии Элл Изображен медведь, стоящий на задних лапах. Он символизирует близость к природе, силу и трудолюбие. В лапах медведя щит, молот и меч, как напоминание о том, что народ готов бороться за свою землю. А на щите, который несет медведь, представлен восьмилучевой солярный знак. Сейчас большинство марийцев причисляют себя к православным христианам, но им удалось сохранить при этом также древние языческие традиции. Например, в традиционном марийском пантеоне почитается верховный бог тун ош пороку или Единый, Светлый, Добрый, Великий Бог, а также множество божеств, олицетворяющих природные силы. Причем на марийский языческий культ оказали влияние христианство и ислам, пришедшие на эти земли значительно позже. Отправлением традиционных марийских обрядов руководят жрецы карты, а совершаются эти обряды обычно в священных рощах, поэтому марийцев иногда называют российскими друидами. Удмурты. По большей части представители этого финно-угорского народа проживают на территории Удмуртской республики, расположенной в Приволжском федеральном округе. Там удмуртов более 400 тысяч. Также они проживают в Татарстане, Башкортостане, Пермском крае и других регионах Российской Федерации. Происхождение названия окончательно не выяснено. Есть предположение, что оно происходит от иранского «житель окраинных земель». В основе древней удмуртской мифологии характерны для многих народов представления о трехчастной вселенной – верхней, средней и нижние миры а также о борьбе доброго и злого начал в природе. Имеются сведения о том, что вплоть до XIX века на территориях компактно заселенных удмуртами можно было увидеть деревянных идолов, представлявших древних богов. Но, к сожалению, информации об удмуртском традиционном культе в целом сохранилось гораздо меньше, чем, например, о Марийском. Зато до наших дней дошли записанные в том же XIX столетии легенды о дандинских богатырях, великих воинах, некогда якобы проживавших на Удмуртской земле. Русское население этих территорий называло Удмуртов вытеки «воть», встречался также вариант «отятская чуть». В культуре Удмуртов очень развит песенный жанр, Это и календарные песнопения, например, «Проводы льда» или «День первого выхода на поле», и обрядовые, свадебные, похоронные и героические. Конечно, эти произведения сохранились не в первоначальном виде, но найти в них черты древней мифологии вполне возможно. Ну а теперь, когда у нас есть описание самых интересных и самых многочисленных народов Урала по Волжье, Посмотрим, какие мифы они создавали и в каком виде сохранились до наших дней, эти предания.